Рей Крок посадил свой небольшой кораблик на мобильную подвесную платформу. Планета второго круга Стражник поприветствовала новоприбывший шаттл коротким фейерверком и минутой гимна. Андроид с рекламными буклетами и светящимся транспарантом: "Дорогой гость, добро пожаловать на нашу прекрасную планету". Подлетел к входному люку. "Ничего не меняется", мысленно вздохнул Рей. Каждый раз прилетая на стражника, происходило одно и то же. Этот андроид теперь будет таскаться за ним по всему космопорту, пока он что-нибудь у него не купит. Иногда Рей сразу же заказывал номер в гостинице или брал аэромобиль в прокат, иногда посылал на зололевую машину, иногда игнорировал её бубнёж полдня. Сейчас ему ничего не хотелось. Он прилетел на стражника, потому что эту планету, пусть и с натяжкой, он мог считать своим домом. Здесь он отдыхал между заданиями, встречался с коллегами, начальством, развлекался, тратил деньги и зарабатывал их. Здесь восстанавливался после ранений, приходил в себя, прятался, скрывался, менял внешность. На стражнике были лучшие госпитали, где ему пересаживали кожу, сращивали кости, пришивали оторванные конечности. Да, стражник можно было считать домом. Другого просто не было. А ещё здесь находился профсоюз. Зак Трампл, генерал в отставке, стоящий во главе наёмников, ждал его завтра с отчётом. Это будет завтра. А сегодня Рэй найдёт какую-нибудь дыру и просто выспится. Он устал. Как он дико устал. Последнее задание было особенно сложным, не в плане выполнения, в психологическом плане. Рэя послали на планету Сигма. Задание было следующим: уничтожить сумасшедшего диктатора, возомнившего себя новым мессией. Сначала Орик Мейсон был просто губернатором. Потом провозгласил себя королём, а потом и наместником бога на Сигме. Федерация ничего не предпринимала 3 года. Мейсон слал идеально написанные отчёты в центр, а из-за карантина новой неисследованной болезни кораблям было запрещено садиться на планету. Когда комитет понял, что происходит что-то непонятное, было уже поздно. Массовые казни, концлагеря, гаремы и рабство царили на планете. Федерация послала войска. Планету окружили полицейские крейсеры. Наёмники первыми спустились на поверхность. Когда обнаружили Мейсона, тот заперся в собственном огромном мавзолее, более похожем на гигантский храм, вместе со своими близкими соратниками, жёнами и детьми. Всего в здании находилось около 5000 человек. Речь и его наёмники ничего не смогли сделать. Двухметровой толщины стены, массивные бронированные двери заперты изнутри. Храм был полностью неприступен со всех сторон. Переговоры ничего не дали. Начался штурм, но полицейские не успели. Сумасшедший диктатор сжёг себя и всех находившихся в храме, предварительно пустив паралитический газ. Рэй был снаружи, но даже через толстые стены слышал душераздирающие детские и женские крики. А когда они смогли попасть внутрь, увиденное впервые в жизни заставило не только Рэя, но и всю его команду судорожно корчиться от непрекращающейся рвоты. После зачистки планеты, написав все отчёты и сдав посты, он собрался лететь домой. Рей провёл двое суток в одиночной камере космической яхты, сходя с ума от мыслей. Он не мог спать, есть, читать и смотреть видео, прокручивая в голове произошедшее. Что он сделал не так? Может, не нужно было ждать начала операции, а самому спуститься на планету, сесть в отдалённом месте в джунглях, непроглядных лесах или в горах, пробраться в столицу и убить мерзавца? С другой стороны, у него был приказ, да и сесть рядом не смог бы без того, чтобы его корабль не засекли. Федерация сама совершила грубейшую ошибку. Орик был её ставленником, аристократом из уважаемой семьи первого круга, поэтому операцию не отдали наёмникам, а зря. А может, психолог, который вёл переговоры, облажался. Тот впервые был на боевом задании и разговаривал пару парус о риком, как с тяжело больным сумасшедшим, чем только разозлил. А может, нужно было не переговоры вести, а взорвать стену. Пусть были бы жертвы, но не столько же. Рей прошёл к стойке регистрации, отметился в журнале, зарезервировал для своего шаттла ангар на месяц. Нужно отдохнуть, срочно забыть, забыться. И он планировал развлечься на полную катушку. Обычно после сложного задания Рейс снимал виллу на берегу моря или домик в горах, выбирал красивую умелую девушку из экскорт-услуг, одну или двух, месяц катался на лыжах, занимался подводным плаванием с аквалангом, сёрфингом или парусным спортом, а вечерами развлекался в барах, казино, ресторанах, а главное, в спальне с роскошными красотками и ни о чём не думал. На некоторое время отпускало. У них многие сходили с ума: кто начинал убивать и наслаждаться этим, кто кончал жизнь безнадёжным наркоманом, кто уходил в загул, в пьянство и оказывался в подворотне, главное в их профессии вовремя бросить. И Рей понимал, что его предел наступил, или вот-вот наступит. Хватит, с него довольно. Рэю до сих пор снились скрюченные маленькие тельца, и он чувствовал запах горелой плоти, палёных волос и тяжёлый дух смерти, распахнувшей свои крылья над планетой. Рэй обернулся к мыкающемуся сзади андроиду и заказал номер в гостинице на один день. Крок, дружище, грузный старик встал из-за стола и вышел навстречу. Я ждал тебя вчера. Крепкое рукопожатие и хлопок по спине такой силы, что рея едва не улетел в окно. Надо было отоспаться. Рейсел в кресло напротив стола генерала. Летел прямо к Сигме. "Как там?" посерьёзнел Зак, глаза превратились в два сканера. Я слышал, у многих был нервный срыв, даже у бывалых солдат. Реня определённо пожал плечами. Он не хотел вспоминать, но понимал, что это неизбежно. Возможно, этот месяц на стражнике поможет забыть чёрные обугленные тела, скелеты в концлагерях, камеры пыток. Генерал достал из-под стола бутылку виски и два широких стакана. Плеснул в каждый грамм по 200 и протянул один из них Реню. Тот молча выпил. Отчёт у тебя на почте. Невозрительно произнёс Рей: "Почитаешь, посмотришь, сам оценишь. Ты к нам отдохнуть или сразу подобрать что-нибудь новенькое?" Пронзительный взгляд генерала сверлил наёмника. Эти глаза, как сканеры, не упускали ничего из виду. Рей знал, что добродушный и безобидный вид толстяка только маска, за ней прячется жестокий Нетерпещий компромиссов наёмник, который за кредит продаст родную мать. Но со своими коллегами Зак обходился честно и справедливо, хотя проценты брал грабительские. Нет. Рэй взял бутылку и налил ещё. Месяц побуду, сниму виллу на росбить, поплаваю. Ну, отдыхай, мой мальчик. Улыбнулся снисходительно Зак. Если надумаешь, сразу ко мне. Ты же знаешь, я тебя не обижу.